Глава третья. Кража. В один миг короткий домчался на волшебном коне Сивки, Бурки, Яромир в столицу. У заставы спешился, коня в поводу ведет. Девятся горожане на коня богатырского, опущенного, на статного широкоплечего красавца Яромира, признали в нем княжьего сынка. Младшенького. Мудрёный парень рос. А как на волшебное озеро отправился, счастье искать пытать, так вовсе чудаком его называть стали. Давно его в столице не видели, думали, сгинул. Пока до княжьего терема добрался, весть о его приезде вперед него до отца добралась. Встретил князь Еромира радостно, по обнял, да и увёл в дальние палаты секретничать. Так никто и не прознал о чем. Ну, вечером пир, понятное дело, устроили по случаю назначения нового князя Яромира вольный городок-посад. только ты -то узнали в столице, что, мол, новый князь удельный появился, а как город-то строился. Про то ясное дело Яромир тайну сохранил не только от людей, но и от отца. И князь, и советники бояре довольны, что новый город появился. Новая вотчина княжья, преумножено богатство столичные, беднела Русь от набегов татарских. А повел на перу Яромир речь вот какую. Имел теперь право высказаться, раз князем признали. Говорил он, что гибнут города русские под татарами, а то, что разобщена Русь. Каждый город один против силища татарской выступает, а как бы объединить всех князей с их войсками в одно единое полчище, то и разгромили бы татар навеки. Наши города, говорит, что прутики малые, каждый легко переломить. А попробуй, собери из прутиков малых, и свежий один веник не переломишь». Они слушают Яромировых речей, мудренных. Каждый князь удельный сам по себе так в тихомолку и думает. «А вось на меня от татары не пойдут». «По что с собой дружей рисковать?» Так и не договорились. Не сумел Яромир объединить города русские. «А почему?» «Не с теми людьми, — совет держал. Как бы поехал по городам, да поговорил с простыми людьми». Те поддержали бы его, а не князья толстопузые, так-то. На ком Русь стоит? На сильном, да тважном, На добром, да на бессеребреньке. Кто за богатство дерц, тот на подвиг не способен. Богатство — не деньги огромные. Богатство — это любовь к родине великая, а она дороже всех благ земных. И зато благодарность отчизна любимой безмерна. Память веках бесконечна. Так Качал головой старый князь, любил сына, понимал, что задумал Яромир, дело великое преждевременно, трудно ему придется. Утром простились со слезами на глазах, оба поняли, что в последний раз видеться может быть. Сел Яромир, носив бурку, довелел не в посад скакать, а на восток. Хотел подглядеть, где вороги татары, куда набег готовит, долго ли им до посада добираться. Взмыл сивка-бурка под облака и опустился через мгновение на лесном пригорчке на пушке. Открывался оттуда вид на поле бескрайнее, а пересекала-то поле речка. Так на другом берегу ее костры дымили, лошади послиз. Это войско татарское Черемых хана привал сделала, А место Яромиру вовсе неизвестно. Вот он вслух рассуждает. Сколько, дескать, дней ходу до посада Черемых осталось? Забыл он, что сивка, конь волшебный, речь русскую разумеет, и татарскую, и басурманскую, и не пойми какую». Конь ответил, что сутки пути осталось до посада татарам пройти. Однако, учитывая надвигающийся урагана Ливень, двое суток. Вот какой конь мудренный, даже не предсказывает. Задумался Еромир. По словам Анастасии, город спит еще, так сонных возьмут в полон, а проснутся они в неволе. Что делать, опять вслух сказал. Сивка отвечает, «Не надо было тебе посад оставлять, да в столице оставлять, меня, тебя вести. Должен был ты работы в посаде руководить, должен был дать команду роботам-строителям, чтобы они поставили стену укрепления с восточной стороны и вороли ров, соединив его с озером. Городская страна высокая, крутая, а другая, по которой татары пойдут, низкая и листая». Завтра дожди начнутся. Эти ваши ливни и осенние будут пять дней продолжаться. Татарские кони все в воду исползут. С их низкими техническими возможностями город не взять. Обойти город невозможно. Мешают озеро, ров с водой, до да болота. «Что ж ты раньше не сказал?» — кричит Кирамир. «А ты не спрашивал». Я только на вопросы отвечаю и разрабатываю решения поставленных передо мной задач. Так моя программа устроена, — ехидно, — отвечает Сивка Бурк. — Да, — думает Херамир, — хоть и мудрен волшебный конь, а человек на колдуна свои проблемы перевалить не может. — Весь человека! Никакие хитрости колдуна-волшебника не помогут. — Давай, Сивка Бурка! — Неси меня в посад, будем стену, дров возводить. Сам с троих работать буду, а до дождя работу выполним. Тогда и людей ты мне разбудишь. Сказано, сделано. Конь команда лихо выполняет. Чемуха к утру до посада добрался и увидел, как волшебные инструменты дома улицы возводят. А люди сном волшебным спят. Сперва испугался, потом осмотрел, все, он один живой человек в городе, стал думать, как волшебные вещи к рукам прибрать. Что черемахану отдать, что себе оставить, хоть ты богатство и власти кое чудеса дать могут, да ни один предмет в руки не дается. Его не слушает. Гонял Тимоха за ними, да все без толку. Сел на крылечки терема недостроенного, а над ним работа кипит. Стены дружка к дружке прилаживаются в момент один, как из кубиков дома собираются, а крепкие век простоят. Сиди так-то, мешает вроде строительству. Тут к нему топор-кладенец, он у них вроде как главный, подпрыгнул и легонько так подталкивает под руку, мол, отойди, уважаемый. Тимох схватил топор — Что ты пошел в руку Тимохи сам? Тимох топор не выпускает, а сам слова ласковые топору говорит. И миленькой, и хорошенькой, и Яромиров ты радости и многое чего. Потом вспомнил про щукин топор. И про щуку слова разные, хорошие, бубнит. В что-то и щелкнуло. Перестал светиться топор, стал как обыкновенный железный И все инструменты волшебные остановились и попадали, как простые вещи. «Бери, не хочу!» «Видать!» — случайно сказал такое слово, которым они и выключились. «Тимох, скорее всего, в тележку собрал. Запрягать некого. коньт все, как и люди, спят». А была с хитрюгой удача. Конек его нашелся, Которого он у шатра Анастасии Премудрой потерял. Вот как все повернулось! Запряг Тимоха, да скорее в сторону Черемыха подался. Прискакал Яромир в посад, А роботов-строителей нет. Как ров прокопать, как стену поднять, Как город спасти, один на один с бедой остался. Сивка-бурка руками и копытами разводит. Мол, нету роботов, нету стройки. Другого решения защиты города в данных технических условиях не имеется. Некогда отдыхать, Яромиру. С подсказки Сивки роет малую перемычку, чтобы было куда воду озера спустить, хоть с двух сторон прикрыть город недостроенный. И не в домек Яромиру дать другое задание, сивки -то. Он свое заладил, как город оборонять, да и все. А может, не оборона, а другие способы защиты людей и города есть. Тиму, как врагам скачет. Повезло, Юги. Вскоре встретил разъезд лазутчиков татарских. Главный у них коротышка по прозвищу Мелимук. Тот Тимох увидел у Черемыхана, признал, поделился чудесам Тимохиным, включать чудеса не велел. Силен страх перед Черемыханом, а Тимох и не знает, как волшебные вещи включаются. И топор Кладенец в том числе. Да молчит о том. Повернули они в сторону татарского привала, пускай Черемыхан подарок поскорей получит. Осень уж наступила. Светит солнышко родное русское, да не греет уже. скоро ненастью небо затянет, повернулась удача во вражескую сторону. А навсегда удача с врагом осталась, или нет? Про то другой сказ.